Глава 53. Джойс Сегодня я познакомилась с Фионой Клеменс. Это самая главная новость дня. А еще у меня в сумочке оказался настоящий пистолет. И в любой другой день, вероятно, это стало бы самой главной новостью. В-третьих, на железнодорожной станции Блэкфрайерс самый крошечный магазинчик Смита — который вы когда-либо видели в жизни. Однако, что за денек у нас выдался? Мы ушли из дома около десяти, а вернулись аж после семи. Виктор еще не приехал со встречи с Джеком Мейсоном. По всему полу разбросаны его листы бумаги, финансовые отчеты. Утром я спросила, повезло ли ему, и он ответил, что везение тут ни при чем. И я такая... «Что ж, я просто поддержал разговор», а он такой «Да, вы совершенно правы», и поставил чайник. «Все-таки мы отлично ладим друг с другом». Разбросанные бумажки для Аллана обычно праздник души. В другой день он бы не успокоился, пока бы все не разжевал и не порвал. Но в этот раз он обходил их стороной с максимальной деликатностью. Виктор объяснил Алану их важность и убедил его обращаться с ними очень бережно. Виктор действительно умеет убеждать, даже собак. Например, на днях он заставил меня смотреть «Формулу-1», хотя на канале ITV3 шел Пуаро. «Он преподносит все так, будто в первую очередь это твоя идея». Так что большую часть времени мы с Алоном просто сидим и киваем. Прежде чем войти в квартиру, я должна постучать по-особому, и тогда Виктор поймет, что это я. Стук несложный, всего лишь четыре быстрых удара, как в рекламе «Лунной свинки». Виктор сказал, что если дверь откроется без стука, то я обнаружу его прячущимся за диваном с пистолетом. «Мне бы очень не хотелось вас случайно застрелить», — сказал он. «Но если придется, я это сделаю». Мы с Элизабет съездили на съемки шоу «Останови часы». Сегодня сняли три эпизода, и я посмотрела второй и третий. Первый испортила Элизабет, которая притворилась, будто упала в обморок. Правда, потом выяснилось, что она сделала это ради благого дела». Пара во втором эпизоде выиграла 2700 фунтов. Они скоро поженятся, так что дело идет к шикарной свадьбе. Он вроде бы лет на 15 старше нее. Знаю, судить нехорошо, но, боже, правый. Мне хотелось крикнуть ей «Беги от него, пока не поздно». Изобразив обморок, а потом показав Фионе пистолет, Элизабет убедила ее поговорить с нами после шоу. Мы сидели в ее гремерке, и какой-то парень, судя по виду, недавно окончивший школу, принес нам травяной чай. Мне досталась ромашка с малиной, потому что, во-первых, он был первым из предложенных, а во-вторых, когда кто-то читает мне длинный список, мой мозг совершенно отключается. Позвольте вначале сказать, что... Я не испытываю ни малейшей неприязни к Фионе Клеменс, хотя она оказалась не такой теплой, как можно подумать, глядя на нее в телевизоре. Наверное, многое делается только для камер. Однако она вела себя отнюдь не грубо, хотя имела полное на это право после лжеобморока и пистолета. У нее было всего полчаса свободного времени потому что потом она планировала взять интервью у Бона, так что мы с Элизабет стали по очереди задавать вопросы. Все вопросы о Беттенни-Вейтс я оставила Элизабет, потому что мне, скорее всего, не представится другого шанса встретиться с Фионой Клеменс, и я хотела использовать этот по максимуму. Итак, беседа наша выглядела примерно так. «Элизабет». «Расскажите о ваших отношениях с Беттани Уэйтс». «Фиона. Мы не взлюбили друг друга». «Я. Сколько денег максимально выигрывалось в игре «Останови часы»?» «Фиона. Я не знаю. Наверное, около 20 тысяч». «Элизабет. Почему вы не взлюбили друг друга?» «Фиона. Я ей не нравилась, поскольку она считала меня легкомысленной» а мне не нравилась она, потому что она считала меня легкомысленной. «Я». «Несколько недель назад на шоу? На вас были красные туфли. Не знаю, помните ли вы, но мне сразу сделалось интересно, откуда такие взялись?» «Фиона». «Я не знаю, извините». «Элизабет». «Вы тогда предвидели, что можете стать следующей соведущей, если Бетта не уйдет?» «Фиона». «Со мной проводили пробы». Я знала, что нравлюсь продюсерам, но, опять же, простите, Джойс, работа со ведущей в вечернем Юго-Востоке не являлась вершиной моих амбиций. Элизабет. Ну и не повредила, верно? Фиона. Ну, хорошо, я убила ее, чтобы иметь возможность зачитывать местные новости. Я. Вы носите наушники во время съемок шоу? Фиона. Да. Я. «И что через них говорят?» «Фиона». «Все что угодно. Напоминание о текущих результатах, советы взбодриться, информацию о том, что кто-то в зале упал в обморок». «Элизабет». «Где вы были в ночь смерти Беттани?» «Фиона». «Употребляла кокаин в отеле с оператором». «Я». «Недавно мы купили кокаина на 10 тысяч фунтов. А кто был самым приятным человеком, у которого вы когда-либо брали интервью?» Фиона, Том Хэнкс. Элизабет, что вы знаете о записках, которые подкидывали Беттони незадолго до смерти, прямо на ее рабочем месте? Фиона, о каких еще записках? Элизабет, убирайся, все тебя ненавидят. Примерно в таком духе. Фиона смеется. Она их тоже получала? Я думала, их писали только мне. Элизабет, у вас остались те записки? «Есть идеи, кто их писал?» «Фиона». «Без понятия». «Однако меня так и не столкнули со скалы, верно?» «Я». «А почему именно Том Хэнкс?» «Элизабет». «Кажется, уже устав от меня». «Есть ли еще кто-нибудь, на кого вы могли бы подумать, что у него была причина убить Беттани?» «Фиона». «Полиция моды?» «Я». «Знаете, Инстаграм». «Там, где вы снимаете видео в прямом эфире, и каждый потом может посмотреть их и прокомментировать. Как вы это делаете? Я не могу найти нужную кнопку». Фиона. «Это называется сторис, там несложно». Элизабет. «Есть ли еще кто-то, с кем нам можно поговорить? Кто работал там в то время?» Фиона. «Карвин. Это продюсер. Даже если он не убивал ее...» Его давно пора сажать. Еще визажистка Майка Памела, кажется. Там у них всегда странная атмосфера. «Элизабет Полин?» «Фиона, как вам будет угодно?» «Я. А вы хотели бы сняться в танцах со звездами?» «Фиона. Только если в качестве ведущей». Так что, как видите, она не вела себя грубо, учитывая обстоятельства, но и восторга не вызвала. Я только что посмотрела, как делать эти видео в Инстаграме, но толком ничего не поняла. Наверное, останусь с фотографиями. Кстати, Рон заставил меня выложить сегодня фото Алана с двумя мячиками во рту. Джоанне понравилось. В первый раз за все время. Мы вернулись к вокзалу, зайдя по дороге в Вимпи, и в поезде меня сморила. Потом я сказала Элизабет, что теперь она может вздремнуть, пока я буду следить за тем, чтобы не проехать нашу остановку. Но она спать не захотела. «Интересно, когда вернется Виктор? Надеюсь, ему повезет с Джеком Мейсоном. Элизабет, похоже, очень в него верит. Я спросила, спали ли они когда-нибудь вместе, И она ответила, что не может вспомнить, честно говоря, но, вероятно, спали. Я сказала ей, что ношу в сумочке фотографии всех, с кем когда-либо ложилась в постель. Потом я открыла сумочку и показала одну единственную фотографию Джерри, а она такая «Да, я сразу поняла, Джойс». Интересно, вспомнит ли Виктор, спал он с Элизабет или нет? Думаю, хотя бы разок-то у них было.